Часть 4 Глава двадцать Утром Джессон улетел в Вашингтон. Накануне вечером Сангён рассказала ему про Хайон. Предложение проверить дочь у психотерапевта и при необходимости провести курс сеансов изрядно его разозлило. Ей что, действительно это надо? Она ходит в школу, нормально ко всему приспосабливается, в сердцах бросил он. Ты впрямь думаешь, что она нормально приспосабливается? «А ты считаешь, что у неё какие-то проблемы?» С самого появления Хайон у них в доме, Сангён поняла, что дочь у Джисона слабое место. Тот маялся чувством вины за то, что не был хорошим отцом, пока они с Хайон жили по отдельности. И это не давало ему посмотреть на проблему незашоренным взглядом. Сангён рассказала ему, что случилось в школе, и передала слова Хиджу. «Понимаешь ведь, что тут что-то неладно?» — спросила она. Он ничего на это не сказал. То, с чем успела столкнуться Хайон, отличается от нормального опыта любого обычного ребёнка. Сначала самоубийство матери, потом пожар. Было бы странно, если бы это на ней никак не отразилось. Я просто думал, что со временем она обо всём этом забудет, и всё будет хорошо. Это тебе просто хочется так думать. Но она же нормально себя ведёт, разве не так? Спросил он, не думая уступать. Только на поверхности. И это ещё сильнее меня беспокоит. Внутри она может быть вся изранена и одинока и просто не может сказать, насколько ей больно. Джессон промолчал. Ему всякий раз становилось неуютно, когда она заводила разговор о проблемах Айон. Мало бывая дома и не имея возможности лично заботиться о дочери, он никак не желал признать существование у той каких-либо проблем. А может думал, что сам во всем виноват. Сангён говорила как можно мягче, больше намёками, чтобы это не выглядело так, будто она порицает его. Эта встреча с психотерапевтом будет чем-то вроде диспансеризации, когда тебя осматривают опытные врачи-диагносты. Если будут выявлены хотя бы мельчайшие симптомы каких-то неполадок, можно будет предотвратить что-то куда более серьёзное. Ты же врач, должен понять. Она прошла через то, с чем не справиться в одиночку. Кто знает, какие раны это у неё оставило. «Разве ты можешь сказать, что всё с ней в порядке только потому, что обычным глазом этих ран не видишь? Если они обнаружатся, нужно будет поскорее их вылечить, чтобы не запустить окончательно», — продолжала Сангён, и он, наконец, сдался. Кивнул, соглашаясь с тем, что Хаён требуется помощь психотерапевта, хотя это явно его не обрадовало. Сангён с облегчением вздохнула. Хорошо, что он согласился. В противном случае наверняка пришлось бы действовать более агрессивно, чтобы заставить его признать наличие проблемы. Правда, Джисон попросил её обязательно дождаться, пока он не вернётся из поездки, сказав, что лучше он сам сообщит эту новость Хайон. Сангён не стала спорить. В конце концов, если дочь услышит это от отца, то воспримет более спокойно. Он долго не мог распрощаться с дочерью. по несколько раз повторял, как то и следует себя вести. Неумеренно раздавал обещание сходить с ней в лунопарк, на пляж и так далее, когда вернётся домой, поскольку приближались летние каникулы. Казалось, просто пытался хоть как-то компенсировать недостаток внимания к ней. Зато Хаён будто и дела не было, что он уезжает. А, Видимо, решив, что десятков уже сделанных обещаний недостаточно, Джессон добавил, что купит ей ещё более здоровенного плюшевого медведя, чем прежний. И, наконец, отбыл. Едва он вышел за дверь, как Хайон поднялась к себе собираться в школу. Джесон планировал вернуться домой только через 10 дней. Все это время Санген решила максимально сосредоточиться на Хайон. Как они проведут эти дни, во многом определит их будущее взаимоотношения. Обняв ее в тот день после встречи с учительницей, Санген теперь пользовалась каждым случаем еще раз обнять ее, выразить свою привязанность к ней не только на словах. После того дня они заметно сблизились. Сангён казалось, что как раз из-за этого физического контакта, взаимного обмена теплом. Хайон пулей слетела с лестницы, бросив на бегу, что сегодня задержится. Подбежала к передней двери и уже обувалась, когда Сангён окликнула её. Та быстро подбежала к ней и обхватила за талию. Коротко обняв, поспешно выскочила за дверь. Оставшись дома одна, Сангён распахнула настежь переднюю и заднюю дверь дома и приступила к уборке. В этот самый момент зазвонил ее мобильник. Номер был незнакомый. Ответив, она услышала приятный низкий голос и сразу узнала сержанта Ю. Санген одновременно и обрадовалась и удивилась, когда он ни с того ни с сего позвонил. Потом в голове промелькнула мысль, что, наверное, дело о поджоге раскрыто. Однако, вопреки ее ожиданиям, тот попросил о встрече, сказав, что ему нужно кое-что ей сообщить. Санген ответила, что готова встретиться с ним в управлении столичной полиции, и отключилась. По спине пробежал холодок плохого предчувствия. В управлении полиции Сеула, расположенное неподалеку от ворот Канамун, Санген приехала сразу после обеда, около двух часов дня. Канамун — главные ворота дворцового комплекса Кёнбок, построенные в 1395 году, в самом начале периода правления династии Чосон. Вышла из метро на станции Канамун и прошла по бульвару за центром сценических искусств Седжон. Палящее полуденное солнце плавило асфальт. Сангён старательно выискивала даже малейшие клочки тени, отбрасываемые зданиями и деревьями на бульваре. Добравшись до управления, подошла к информационной стойке и сообщила по внутреннему телефону, что уже на месте, после чего её впустили в здание, выдав временный пропуск. Сразу за проходной она увидела сержанта Ю, который выходил из лифта. Тот поспешил ей навстречу, поздоровался. «Спасибо, что не сочли за труд приехать в такую даль, в такую жару», — добавил он. «Нет проблем», — отозвалась Сангён. Оба направились к составленным группой диванчикам в вестибюле. Пока она устраивалась, сержант Ю выудил из кармана несколько монет и двинулся к торговому автомату. «Что желаете?» — спросил он. «Разве что воды», — ответила Сангён. Купив банку холодного кофе и бутылку воды, он устроился на диванчике напротив неё. Вода оказалась достаточно холодной, чтобы освежить пересохшее горло. «Вообще-то, я мог бы и сам к вам подъехать», — сказал сержант. «Нет, всё нормально. Так о чём вы хотели поговорить?» Пришли результаты вскрытия. «И?» «Даже не знаю, с чего начать. Но поскольку вы тоже занимаетесь чем-то подобным», «Думаю, что вы воспримете мои слова объективно и без лишних эмоций». Слыша его запинающуюся речь, Сангён почему-то занервничала. «Так к чему же это он подводит?» «Причиной пожара в районе Инам стал поджог. И этот поджог имел место после убийства», — сказал он. Даже чётко услышав эти слова, она не сразу уловила их смысл. «Подождите минуточку». «Вы хотите сказать, что причиной пожара стало убийство?» «Да». «Целью поджога было скрыть убийство. Вот к какому выводу мы пришли». «Так что, говоря о результатах вскрытия, вы имеете в виду бабушку и дедушку Хайон?» «Да», — подтвердил сержант Ю. Санген невольно покачала головой, Она всегда думала, что этот пожар был просто несчастным случаем, просто не могла поверить, что он стал результатом чьей-то злой воли. Скольких еще людей коснулась эта беда? «Вы уже задержали поджигателя?» — спросила она. «Давайте сначала поговорим о результатах вскрытия», — предложил сержант. Выходит, злоумышленник пока не пойман. Странно подумала Санген, зачем ей-то про все это рассказывать? «Итак, отчёт только что поступил. Оба погибли ещё до того, как начался пожар. Ни в лёгких, ни в дыхательных путях не обнаружено и следа продуктов горения. Если бы они погибли от огня, это сразу было бы видно», — сказал он. «И если бы они погибли от огня, то не лежали бы неподвижно под одеялом». Сержант Ю ещё раз припомнил, как пожилая пара выглядела на пожарище. «И что же тогда явилось причиной смерти?» — поинтересовалась Сангён. Покопавшись в карманах пиджака, сержант вытащил несколько раз сложенный лист бумаги. Это был отчёт о вскрытии из Национальной экспертно-криминалистической службы. «Смерть наступила в результате отравления», — ответил он. «Но тогда... А не могло это быть самоубийство? Кто-нибудь станет принимать отраву перед тем, как поджечь собственный дом, где в соседней комнате спит маленькая внучка?» У Сангён не нашлось, что на это сказать. Кроме того, в случае смерти от отравления тела обычно буквально перекручены от боли, но эти двое перед пожаром неподвижно лежали под одеялом, сложив руки на груди. А значит, кто-то убедился, что они мертвы, и поджёг дом только после того, как привёл тела в порядок. Если пожар имел место после убийства, выходит, не осталось никаких улик? Вот именно. Почти никаких улик, к сожалению. Хотя Сангён вопросительно посмотрел на него. Подозреваемого у нас всё-таки есть. Кто? Сержант Юни решительно помедлил, явно испытывая трудности с ответом, и посмотрел на Сангён, глядя на его расстроенное лицо, та вдруг кое-что припомнила. Он и какой-то его коллега уже приезжали к ним в дом поговорить с Хайон жарким летним днём все вспотевшие. Она попыталась припомнить, о чём они тогда спрашивали, но не смогла. «Уж не хотите ли вы сказать?» Сангён не договорила. «Да, это та, что находилась тогда вместе с ними в доме, Юн Хайон», — подтвердил сержант ю «Да что... Да что вы тут такое говорите? Хайон ещё совсем ребёнок, ей всего одиннадцать». Не зная, как реагировать на её протестующий тон, Сержант Ю почесал в голове, а потом спросил, «Сколько лет было самому молодому убийце в материалах, которые вы наверняка изучали?» Санген потеряла дар речи. Он был прав. Возраст не имеет значения. Мэри был самой страшной малолетней убийцей в истории XX века, тоже было всего одиннадцать. Вместе с подружкой она задушила соседского ребёнка, которому не исполнилось и три годика, и скромсала его тело ножницами. Строго говоря, первое убийство четырехлетнего Мартина Брауна Мэри Флора Белл 1957 года рождения совершила в одиночку, а потом, разгромив с подругой по имени Норма Джойс Белл детский дом, совершила на пару с ней второе убийство трехлетнего Брайана Хоу, тело которого было изрезано бритвой и ножницами. Да что там далеко ходить, в соседней Японии одна ученица начальной школы хладнокровно зарезала свою одноклассницу, повергнув в ужас весь мир. Имеется в виду одиннадцатилетняя летняя Нацуми Цудзи, больше известная под интернет ником Невадатян, которая в 2004 году в начальной школе в городе Сасебо, префектура Нагасаки, убила свою одноклассницу Митараи Сатоми ножом для резки бумаги. Сначала перерезала ей запястье, а потом и шею, после чего спокойно вернулась в класс. На допросе малолетняя убийца показала, что вспылила из-за оскорбительных комментариев, которые оставила сатомик ее фотографиям в соцсети. Психиатры диагностировали синдром Аспергера, агрессия, девиантное поведение, так как до этого убийства были случаи побоев других одноклассников. «У меня есть сразу несколько причин так думать», — произнес сержант Ю, и Сангён обратилась вслух. Сердце так громко билось в груди, что, казалось, содрогается всё тело. Когда появляешься на месте пожара, то видишь, что все погорельцы выглядят более-менее одинаково. Захваченные им врасплох, многие не успевают даже толком одеться. В то утро, когда я увидел спасённую девочку, что-то не давало мне покоя, хотя я и не мог точно сказать, что именно. Но потом, как следует, подумал и понял. Дело было в одежде, которая на ней была. «Именно это и показалось мне странным», — продолжал сержант. Он хорошо запомнил то утро. Девочка, хоть её и вынес из пожара кто-то из спасателей, прижимала к себе плюшевого медведя и вдобавок к этому была в носках и в туфельках. Как она могла их надеть, если они были оставлены возле входной двери, а девочка, по её словам, выбралась через окно, чтобы спастись от огня? Это могло означать только одно — она надела их заранее». «И ещё у неё была визитная карточка отца в кармане», — добавил он. «Может, может, она собиралась тайком повидаться с ним?» — произнесла Сангён, страстно желая как угодно опровергнуть приводимые им доводы. «У него есть только один кусочек головоломки», — твердила себе она. «Этого мало, чтобы вынести окончательное суждение». Столько невиновных людей было осуждено на основании неправильно интерпретированных улик. В тот день Хайон могла замыслить уйти из дома родителей матери, чтобы повидаться с отцом. Чем не объяснение? После того, как её спасли, она и словом не обмолвилась про бабушку с дедушкой. Любой другой ребёнок при подобных обстоятельствах первым делом попросил бы найти или спасти своих опекунов, не обнаружив их среди спасённых. Но Хайон даже не озаботилась поинтересоваться, спаслись ли они или же остались в доме. А из этого наверняка следует, что она уже была в курсе ситуации, возразил сержант Ю, сразу припомнив кое-что еще. А именно то, как она выглядела, пока спала на заднем сиденье полицейской машины. Теперь задним числом он сознавал, что на ее лице не было ни малейших признаков шока или страха. Одно лишь довольство мыслью, что отец скоро приедет. Просто не знаю, что и сказать. Все это так неожиданно произнесла Санген, подумав, что не может и дальше сидеть тут, слушая его. Мысли вихрем кружились в голове. Все это, естественно, пока лишь плод моих собственных умозаключений. У меня нет железных улик, чтобы доказать это. Если только не найдется то вещество, которое дали этой паре. Я пока больше никому не рассказывал. Никто из моих коллег ничего не знает, сказал сержант Ю. Так зачем вы тогда... Начала было Санген потому что именно вам в первую очередь следует это знать. Вы — специалист в этой области, и при этом ещё и её опекун». Сангён ничего не могла на это возразить. «Как следует за ней присматривайте. Вот и всё, что я могу сказать», — произнёс сержант Ю, после чего поднялся и двинулся прочь. Оставшись одна, она так и осталась сидеть на диванчике. Сангён не могла мыслить связно. Всё смешалось у неё в голове. Она совершенно не представляла, что со всем этим делать, как понимать и что сообщить Джессону. Наконец, кое-как ухитрилась взять себя в руки и после долгих размышлений пришла к единственному заключению. Лучше пока вообще никому ничего не рассказывать. Она никому не позволит обвинить ребенка в убийстве при отсутствии железных доказательств. Девочке было совершенно ни к чему убивать бабушку с дедушкой или даже просто поджигать дом, чтобы сбежать к отцу. «Всего-то дел. Просто позвонить. Так что с какой-то стати ей рисковать своей собственной жизнью». Сангён упорно держалась за эту мысль, но так и не сумела окончательно убедить себя. Она прекрасно знала, сколько убийц лишили людей жизни по совершенно абсурдным причинам. Выйдя из управления полиции, она просто боялась возвращаться домой и встречаться лицом к лицу с Хайон». Уже подойдя к метро, Санген передумала и решила отправиться в Инамдон. Нельзя было так вот просто возвращаться домой. Какого-то особого плана у нее не было, но ей хотелось своими глазами взглянуть на тот дом, в котором жила Хайон. Наверное, требовалось самой проверить то, что сообщил ей сержант Ю. Дом, адрес которого Санген получила от сержанта Ю, совершенно заброшенный после пожара, представлял собой печальное зрелище. Она сразу и ясно представила себе катастрофическую ситуацию в ту ночь, что никогда не удалось бы на основании лишь чьих-то рассказов. Как наяву увидела Хаён, стоящую среди языков пламени. Сцена получалась кошмарная. Войти она не решилась и поспешно двинулась обратно к метро. Какая-то пожилая тетка, идущая по переулку, увидев идущую с пожарища Санген, нацелилась на нее опасливым взглядом. Когда они поравнялись, резко поинтересовалась. «Ну что, ходили полюбоваться на дом в конце тупика?» Сангён собралась было проигнорировать вопрос, но всё же слегка кивнула. Подметив смешанные чувства у неё на лице, женщина немедленно ослабила бдительность. Похоже, её единственным недостатком было любопытство. Оглядев Сангён с ног до головы, она жалостливо подцокала языком. Наверное, приняла Санген за родственницу погибших на пожаре, слишком поздно получившую печальное известие. Бедные старики. «Так вы им кем-то приходитесь?» — поинтересовалась тётка. Не зная, что сказать, Санген просто промолчала. Но тётка сочувственно кивнула, словно всё понимая. «Разделяю ваши чувства. Такой удар. Словно какой-то злой рок преследовал их. Может, ты правы, те, кто говорит, будто дух их погибшей дочери до сих пор витает над этим местом продолжала она, дочери, вы хотите сказать матери Хаён? уточнила Сангён. Вот именно. Она приняла какие-то таблетки, чтобы покончить с собой. Не знаю за чего, но кто сотворил бы с собой такое при живых родителях и дочке? Бедная старушка после этого так и не оправилась. А Хаён здесь нравилась? спросила Сангён. Девочки-то? «Ну, кто знает, что творится за закрытыми дверями», произнесла женщина, вдруг проявляя уклончивость и почему-то разволновавшись. Только что она разглагольствовала так, будто жизненные обстоятельства этой семьи не представляли для нее никакого секрета, но сейчас ее тон заметно изменился. «Интересно», — подумала Санген, — «в чем дело? С Хаён произошла какая-то неприятность?» — продолжила расспрашивать она. «Почему вы постоянно суете нос в дела ребенка?» «Кем вы ей вообще приходитесь?» поинтересовалась в ответ тетка, у которой вопросы Санген явно вызвали какие-то подозрения. «Я... я сейчас ее опекаю», призналась в конце концов Санген. Услышав эти слова, женщина еще больше разволновалась, поспешно двинулась к своему дому, отвернув лицо. «Подождите, может, все-таки расскажете, что тут произошло?» умоляюще крикнула ей вслед Санген. «Мы просто живем по соседству. Откуда нам знать, что творилось в этом доме?» Отозвалась женщина, удаляясь с такой быстротой, будто за ней гнались, хотя именно она и завела этот разговор. Похоже, ей не хотелось даже просто упоминать имя Хайон. Санген пребывала в полном смятении. По спине побежали мурашки, в животе что-то сжалось, на лбу выступил пот, хотя кончики пальцев вдруг резко похолодели. Не оглядываясь, сангён поспешила к выходу из переулка.